Глава 3. 24 июня. Красный мир. Александр. Лагерь около четвертого блока. Раннее утро. "Ну, как дела тут у вас?" спросил я, входя в палатку, где расположился Гера со своей аппаратурой. Около входа в палатку стояли копченый с Малышом. Песочный вон сзади мелькнул, махнув мне рукой. Вместе с Герой в палатке Окос с перебинтованной головой после падения вертушки. Еще один указ — мужчина лет 40 или чуть больше. Скоро будет светать. Мы, как сюда прилетели, Гера тут же, как хомяк, утащил все в эту палатку. Ну, а мы, побродив по лагерю, завалились спать. Лагерь, кстати, разбили на верхушке довольно-таки большого холма. Это, судя по словам крота, ночь, не видно же ничего. Я только увидел большой круг из костров, в него мы и должны были садиться. Эх, чутка прям не дотянули. Пилотов решили похоронить с утра. Все равно, пока Гера с этими помощниками разберется с защитой четвертого блока. Процесс этот небыстрый, об этом нас тоже предупредили. Все трое были одеты в белые халаты, а вот никогда этого не понимал. Ладно, там, в институте, в каком они в них работают, но тут-то лес, грязь, а эти снова их напялили. Окос же вроде механик, но тоже халат нацепил. Хотя он вон под столом лежит и какие-то провода к другому блоку прикручивает. Гера, как обычно, в своей стихии. Волосы дыбом, из карманов торчат карандаши и ручки. Около стола, на котором лежат листы ватмана, стоит этот указ, и что-то там высчитывает, бешено стуча по калькулятору. Сам же Гера сидит на стуле около небольшого ноутбука. Ответил он мне, даже не обернувшись. Процесс идет, работаем. Есть хоть подвижки-то? Снова спросил я, подходя к нему. На столе, за которым он работал, как я уже говорил, ноут, парочка блокнотов, пустая чашка из-под кофе и множество бумажек. «Одну защиту взломали». «Одну?» «Я думал, она там и есть одна». «Нет, она двойная». «Фига себе, не завернулись». «Ну да, он мной хитро», — кивнул Кучерявый и развернулся ко мне. Сняв очки, он устало протер глаза и продолжил. «Снаром», — кивок в сторону кассы около стола. «Сейчас вторую ломаю. Вот процесс идет», — показывает рукой на ноут, по экранам которого бежало множество строчек с цифрами и буквами. Антенна хороша, добивает до блока, и компьютерный блок вы довезли, не разбили. Блок я тоже увидел, он лежал в углу палатки прямо на земле, и к нему также шел с десяток кабелей. На улице тарахтел генератор. — Сколько времени вам еще нужно? — спросил я. «Опа — Опа! — обрадовался Гера, услыхав писк и резко развернулся к ноуту. — Нар, еще одна цифра! — Замечательно! — также довольно произнес тот. Гера ответил мне. — Еще две цифры остались. Час, может, чуть больше. После этого можно будет выдвигаться к блоку и дать команду системе «Нас впустить». После этого я иду в кабину управления, подключаюсь, настраиваюсь и стараюсь выдать сигнал в пространство. Для этого у меня все готово», показывает рукой на два стоящих ящика. «Там тоже какие-то небольшие блоки, провода виднеются. Так что отдыхай пока». «Добро», кивнул я и вышел из палатки. «Ух, расцветает». Лагерь зашевелился, пацаны вон кто куда выползают, кто из палаток, кто из платформ, в которых ночевал. Как раз увидел возвращающихся из леса двоих бойцов во главе с Шилоном. Понятно, посты менял. — Слива, ты чё опять жрёшь? — спросил я, подойдя к костру, около которого он сидел. В руках у него была небольшая палочка с насаженными на нее какими-то жуками. Судя по их виду, он их уже пожарил. — Жуков? Коротко ответил он, снимая зубами с палочки очередного жука и громко им хрустнув. От этого звука меня аж передернуло. Обострешься же опять. Неа, я таких уже ел. На, попробуй. Нет уж, сам жуй. Кофе будешь? Буду, конечно, — обрадовался он. Вот и мне сделай как раз. Слива тут же сдолся и начал бугнить. Вот так и знал, что ты меня сейчас заставишь. Мушкетеров попроси. Они спят еще. Тогда сам делай. Ладно, сейчас сделаю. Быстро заглотив всех жуков и громко ими хрустя, отчего меня еще раз передернуло, слива встал и, подойдя к ящику с продуктами, достал оттуда пакет с кофе и турку. А исполся Сзади совершенно бесшумно подошел Клепа с Кротом. Крот вон сержанту рукой махнул, зовя к себе. Шелон, быстро что-то сказав двоим бойцам, быстрым шагом направился к нам. «Ну, не совсем», — ответил я. «Но более-менее. Сами-то хоть поспали? Пока Гера там коды ломает». — Да, тоже пару часиков перехватили, — ответил Крот, садясь на ящик рядом. — Сколько ему там еще? — Сказал, час-полтора. И можно будет лететь к блоку. Пилотов нужно похоронить. — Похоронили уже, — буркнул Клёпа. — Шилан вон с пацанами. — Нас-то что не позвали? Неудобно как-то. — Мы и спали. Сержант сказал, что ничего страшного. — Ладно. Вокруг нас было все больше и больше бойцов. Шилон доложился, что вокруг тихо. Секреты вокруг лагеря также выставлены. Я сидел около костра, в полухо слушал веселый трех пацанов и думал. Все-таки эта ситуация не давала мне покоя. Ну, слишком все тихо. Очень странно. Жабоеды эти, они же сто процентов поняли, зачем нам компьютерный блок и антенна, и куда мы с этим отправимся. архифоли Был лагерь около четвертого блока. Свернули, ушли. Почему? Шеф, что такой загруженный? Весело спросил у меня Слива. Да слишком все легко. «Ты о чем? продолжал веселиться Слива. что легко легко-то? Гера у нас голова, коды как орешки щёлкает. Я не про это». «Смотрю, а пацаны-то вокруг начинают прислушиваться». Вон крот толкнул одного из бойцов, чтобы тот не ржал, как конь. «Вот, скажите вы мне», — резко сказал я, ткнул пальцем в клёпу и мамулю. Котлета где-то шарился. «Как вы оцениваете Анец, когда они пытались взять нас на крыше? «Оба тут же грузанулись». «И ты тоже скажи», — сказал я сливи. — Лезли, как тараканы, — тут же выдал мамуля. — Я запарился их отгонять. Первый звоночек. — Именно, что отгонять, — негромко буркнул Клёпа. — А вот и второй звоночек. — Ну, если честно, — сморщился Слива, — видать, очень ему не хотелось это признавать. Мне тоже показалось, что они нас больше пугали. «Да — Да-да, — закивал Клёпа, — крыша ровная, как стол, а они полили в большинстве своем в воздух. Нас пугали. — Захотели, — Нас бы там всех и положили». «Вы о чем, мужики?» — замер с кружкой в руках Крот. «Никто из вас не думал о том, что архифоли и Анец могли объединиться?» — спросил я. «Ох, как же напряглись сразу некоторые из бойцов!» «И нас там ждали. Дали снять блок, антенну и уйти. Ага, и на крыше чуть не завалили, и ракету в вертушку выпустили!» — воскликнул Рыжий. «Это издержки, чтобы все было правдоподобней!» «Если правдоподобней, — не унимался Рыжий, — вы бы спокойно на крышу поднялись и не нарвались на этих техников? Или это тоже издержки?» Вполне, кивнул я. Может, техники всего не знали? Может, полезли туда без приказа? Да все что угодно. Сами знаете размеры блоков. Может, нужные им детали были только там?» «Ну и зачем им объединяться-то?» — спросил кто-то из бойцов. «А почему нет?» — уже как-то спокойно ответил я. «Анец много, а архи меньше». Но они прекрасные бойцы. Всю ситуацию на этой планете они прокачали, узнав, как и что в деревнях. Сначала они тупо мочили жабоедов, собирали трофеи, потом узнали про четвертый блок, про то, что мы тоже тут, и пришли за нами. Про свой коридор и замок на него они тоже знают, понимают, что нам некуда деваться. Объединившись и получив оружие и технику из четвертого блока, они будут представлять очень грозную силу. «Мы и в горах тогда точно против них не выстоим», — пробурчал Шилон. С ним тут же согласились его бойцы и тоже вон кивают, сидят. «А на крыше?» Я на пару секунд задумался. «Ну, если уж подняли тревогу, нужно было нас попугать. Да, они стреляли по нам, но сейчас я тоже понимаю, что нас больше пугали. Закидывать крышу гранатами через люки и вырваться не проблема. Пусть были бы и потери, но это было возможно. Мы там как на ладони были». Ракету пустили, я пожал плечами, но горячих голов везде хватает. Вот кто-то и пальнул со злости, например. Лагерь архи тут был. Был, его нет. Они вспомнили, что мы утащили с блока тюрьмы. Поняли, почему тут никого из них нет. Ждут, когда Гера коды подберет. Ох, и загрузил я мужиков. Сидят вон, лбы морчат, переваривают. А помните, нам весен на крыше кричал, что они сверху видели, как к блоку платформы летели. — нарушил тишину слива. — Я это хорошо слышал. Откуда они там так быстро взялись? Ведь мы на крыше-то минут пять, ну, десять были. А тут сразу подкрепление. Вот же, блядь, вздохнул он. Нас там точно ждали. Только мы умудрились просочиться на крышу незамеченными. — Им нужен Гера, — сказал Крот. — Его наработки по снятию защиты. Может, у них и есть свои умные головы, но с Герой это было бы быстрее. Я только сидел и кивал, слушая ребят, и все больше убеждался в том, нас ждали, и, скорее всего, я прав. Анец и архифоли объединились, а это пипец как плохо. «Течет у вас где-то», — ухмыльнулся Колючий, обращаясь к Шилону. «И течет очень сильно». Тот сморщился, как от лимона, но ничего не ответил. Он и сам это понимал. Но, как понимал и я, найти этих стукачей они не могли. Слишком многие нас знали в их городе. Подозревать можно кого угодно. Тот же Уцан, те же мужики, которые возили нам необходимые материалы и еду, Любой из них мог оказаться шпионом. И что делать? Растерянно спросил паренек указ, крепко сжимая в руках автомат. Отсюда нужно убираться, ответил я, и как можно быстрее. Куда? Ближе к четвертому блоку. Гера говорил, что им осталось две цифры взломать. Это час-полтора, час уже прошел, может, уже взломали. Узнай быстро! хлопнул по плечу этого паренька Шилан. Тот, сорвавшись с места, ломанулся к палатке, клепо махнул рукой малышу. Чтобы он пропустил этого бойца внутрь. Когда посты последний раз проверял, спросил колючий у шилона Он посмотрел на часы и ответил: 18 минут назад, до очередного контрольного времени 7 минут. Вызывай всех и проверяй. Сержант не стал спорить, он взял рацию и, встав, отошел в сторонку. Сворачивайте лагерь, сказал я всем, и как можно быстрее. Из палатки снова пулей вылетел этот указ: и уже бежит к нам, подбежав, выпалил. Одна цифра осталась, но Гера сказал, что они быстро собраться не смогут. Типа аппаратуру собирать и потом настраивать долго. Сказал, что лучше нам подождать, пока не последнюю цифру взломают. — Сколько? — Около часа. — Хорошо, подождем, — согласился я. — Но лагерь собирайте посты посты усильте. — Крот, займись, Шилан. — Что с постами? — уже громче произнес я. Только он открыл рот, чтобы ответить. Как в лесу раздалась короткая автоматная очередь. — В той стороне третий пост, — тут же сказал Шилан ждались, млять! вскочил слива. Все вскочили за ним, а Шилан вызвал в рацию бойцов. Третий пост, ответьте! Третий пост! Дита, косит, ответьте! В ответ тишина. Занять оборону быстро! взревел я. Шилан, отзывай ребят. «Тем постам в лагерь, быстро! прокричал он в рацию. И тут его рация взорвалась истошным криком. Шилан, тут Анец! И тут же голос резко стих. Посты вырезали, млять! сплюнул слива. То, что нас окружили, я уже не сомневался. Лечу к Гере в палатку. Слышу, как Крот дает команду поставить вокруг палатки с аппаратурой нашей платформы и всем занять оборону. «Гера, что у тебя?» — выдохнул я, ввалившись в палатку. «Что, проблемы начались? Архи? Анец?» «Скорее всего, и те, и другие». Окос и Нар тоже стали светло-зелеными. «Работаем. Нам нужно время. Быстрее. Как будут коды, бросаем все и сваливаем». «Че замерли?» — наехал Гера на своих помощников. «Работаем. Не теряйте время». Нар, давай расчеты. Окос, подключай второй блок. Ох, Гера, мне бы твоя уверенность. Вывалились назад из палатки. Две платформы уже лежат на днище позади палатки, полностью прикрыв ее своими корпусами. Четверо бойцов в бешеном темпе роют себе стрелковые ячейки, пулеметчики уже за турелями. Еще платформа, и еще. Палатку с аппаратурой закрыли ими со всех сторон. Все окапываются из платформ, вытаскивают боеприпасы и оружие. «Нас тут из минометов всех разом могут накрыть!» — кричит кто-то. «Не бзди, не накроют!» — орёт в ответ слива. «Им коды нужны. Только стрелять будут, пульками и пленных постараются взять». И тут из леса раздался голос, усиленный громкоговорителем. «Шеф, двенадцатый канал включи! Мы знаем, они у вас есть!» Те разом посмотрели на меня. Вот же, мля, и имя моё знают. И погоняло. Смотрю на Шилана. Тот готов от стыда провалиться сквозь землю. Слива тихо матерится рядом. — Давай, — крикнул Крот, — послушаем их, и время потяни. Прятавшись за лежащей на днище платформе, я тут же взял рацию, которую протянул мне рыжий, и настроил ее на четвертый канал. — Умный падла! — прошипел Слива. — Сам не палится с мутюгальником. — Говори! — коротко бросил я в рацию. Вокруг меня собрались наши мужики, все остальные уже попадали кто куда с оружием в руках. — Как дела? — весело спросила рация. — Коды уже взломали? — Тебе они все равно не достанутся. Уверен. Уверен. Слушай, Александр, вздохнула рация, вы окружены. Отсюда вам не уйти. Отдайте нам коды, и мы вас выпустим. Мы знаем, сколько вас. Вертушка ваша в лесу лежит. Больше таких тут ни у кого нет. Давайте сдавайтесь, не тяните время. Ага, сейчас, засмеялся уже я. Ищи дураков в другом месте. Кстати, как тебя зовут-то? И лазу, нехотя ответил тот. — Ты из бойцов Архифоли? — Точно. — Договорились с жабоедами все-таки. — С кем? — раздался смех. — А, ты имеешь в виду Анец. Прикольное название. У нас их пацаны попырчатые зовут. Ну так что с кодами-то? — Зачем они тебе? — Как зачем? — удивился мой собеседник. — Четвертый блок вскрыть. Там, говорят, добра много. Нам оно точно пригодится. — А сами что? Да мозгов у наших яйцеголовых не хватает. В поле от злости парочку из них вздернул. «Скрыв блок и получив все, что там есть, вы сразу пойдете войной на местных», — продолжал я тянуть время. «Но это уже не мне решать. И нас замочить тоже захотите?» к ты интересный такой. Вы прогнали нас из нашего мира, пришли за нами сюда». Тут он резко замолчал. «А говоришь, выпустишь», — снова хихикнул я. Тут из палатки высунулся Гера, показал большой палец и громким шепотом сказал. «Коды есть. Система четвертого блока отзывается» но надо подобраться к ней ближе метров на 500 Отключу и дадим команду открыть люк». Я прям пипец обрадовался и, выключив звук, тут же сказал сидящим вокруг меня пацанам, «Быстро готовьте домовухи, фаеры, все, что дымит. По команде раскидывайте во все стороны, грузимся и прорываемся к четвертому блоку». «Ты что там притих-то?» — вновь спросила рация, когда я включил звук. «Домою», — буркнул я, наблюдая, как мужики, пригнувшись, носятся между платформами. Чего это вы так забегали-то?» — интересно спросил Илазу. Да, наблюдатель у них со всех сторон, и наверняка нас всех на мушке держит. — Вас встречать готовимся. Хлеб, соль, все дела. Колючий высунулся из палатки и, показав мне раскрытую ладонь, громко сказал «пять минут». Я кивнул, наблюдая, как четверо укасов, которых припахал крот, несут ящики с аппаратурой и грузят их в фургон платформы. — Слушай, Илазу, я все хотел спросить. «Ну, — но недовольно ответил тот. Мы знаем, что вас в этот мир ушло не более 300 душ. Ну ладно, пусть будет 400 Это все вместе — бойцы, рабы, бабы ваши, шестерки и лизуны фоли, шишки, короче. Знаем, что вы уперли с собой много техники, оружия и боеприпасов. Ну, допустим. — Что там за дебил-то такой? — не удержался Слива. Я усмехнулся и продолжил. — Нас вы тут закрыли. Признаю, поставили замок на коридор. — Ага, — уже более весело ответил тот. — Неужели ты думаешь что, положив нас тут всех, наши не смогут рано или поздно взломать замок и не прийти сюда, чтобы вам отомстить. Той техникой, которая тут есть, вы замучаетесь с нами воевать. Ваши-то летающие платформы и мотоциклы при переходе сюда летать перестали. И это не млять, знают, — вновь зашипел Слива. А на своих машинах вот тут много не наездите. Дорог нет, а расстояния огромные. Вертолеты ваши — бумага, боевых нет, так что не надо нас пугать. «Взломают ваш ученый код. Придут ваши мстители. Мы всех положим. Нас уже больше. Пупырчатые-то с нами. А несколько тысяч бойцов — это уже сила. А мы их еще поднатаскаем. Думаю, вы уже оценили их технику и оружие. Короче, хватит мне тут время тянуть. Даю тебе три минуты на выдачу кодов нам. Сами бросаете оружие и выходите на поляну, встаете на колени, руки за голову. Обещал выпустить. Я передумал!» Он почти сорвался на крик. «Ладно, жди, мы подумаем», — ответил я и отключил рацию. «Вот тебя, бабушка, и Юрьев день. Я же говорил, что они объединились». «Саша, все готово». Рядом появился Крот. «Но сейчас повеселимся», — хмыкнул Слива, снимая свой калаш с предохранителя. Отдав еще парочку быстрых распоряжений, я с минуты подождал, когда наши бойцы подготовятся, и коротко бросил в рацию же на нашем канале. «Начали!» Тут же во все стороны полетели фаеры, дымовые гранаты и обычные. И все наши разом открыли огонь по лесу из всего, что у нас было. Ох, что тут началось! Грохот поднялся неимоверный. Стрельба, взрывы, лес вокруг нас частично перестал существовать. Все заволокло дымом. Пулеметчики с платформ вообще полили на расплав стволов. Ветки, деревья, кустарники — все это сыпалось на головы окрушивших нас только так. Не дожидаясь команды, наши бойцы тут же шустренько так стали грузиться в платформы, которые тут же поднялись над землей и готовы были стартовать. «Пошел!» — зарал колючий последним, ввалившись в наш фургон и захлопывая за собой тяжелую дверь. Еле ногу успел убрать, она бы ему на раз ее размазала. «Мы все-таки хорошо так все платформы железом обшили. Не тонкие, конечно, но защита есть». Особо прикрыли моторные отсеки. Одна за другой наши платформы стартовали друг за другом. Естественно, стрельба с нашей стороны на время, когда мы грузили стихло, стреляли только пулеметчики с верхних турелей. Но сейчас многие из нас уже были около бойниц и вновь открыли огонь по лесу. Били вслепую. Куда — не видно, но главное — напугать противника и не дать ему поднять головы. Когда начали улетать с этой поляной, по нам открыли огонь. Запоздало. Я был в последней платформе и хорошо слышал, как пули попадают в листы железа. Вырвались пацаны! Радостно зарал Рыжий, когда стрельба по нам осталась позади. «Хорошо, что мы ломанулись все вместе в одном направлении, и платформы эти довольно-таки шустренько набирают ход». «Не обольщайся», — перебя свое левое ухо, сказал сливо. «Сейчас они за нами в погоню просятся». «Гера, что там у тебя?» — вновь схватился я за рацию. «Тишина». «Гера, млядь! Он работает!» — ответил другой голос. «Просил вас ему не мешать. Матом». Пацаны тут же заржали. «Сколько до блока!» — проорал я. — Около километра, — ответил мне из кабины сидящий за рулем крот. — Ага. Гера говорил, что нам нужно подлететь метров на 500 и они отключат защиту. Естественно, я не помню, сколько ему на это нужно времени. Боюсь, что боя нам точно не избежать. Ох, и неслись мы по лесу. Колбасило нас тут хорошо. Мы то сбрасывали ход, то резко разгонялись, то резко поворачивали вправо-влево, несколько раз слышали громкий треск. А потом мы и сами влетели в какое-то дерево, срубив его отвалом, который наварили. Потом сверху к нам сюда свалился пулеметчик, и тут же жуткий грохот. Хорошо он успел увидеть дерево и сообразил, что под его толстыми ветками мы не пройдем. Короче, пулемета сверху у нас больше нет. От этого удара аж крепление турели вырвало вместе с пулеметом, а сама платформа резко просела на задницу. Но вырвалась. Я все боялся, что фургон сейчас развалится. Нет, выдержал. Масса платформы, по нашим прикидкам, после железа, который мы на нее навешали, стала где-то тон 6-7. И этого для крупного дерева хватит. Хорошо, что Крот успел крикнуть, чтобы мы за что-нибудь схватились, хотя мы и так тут вцепились во что только можно. Я как мог пригибался и пытался рассмотреть, что там впереди. Пару раз только видел все наши платформы, остальное время задницу впереди летящий. Мужики, которые смотрели назад, также несколько раз сказали, что преследователей пока не видят. «Быстрее, быстрее!» — поторапливал я всех, так как понимал, что такая идиллия вечно длиться не может. Нас все равно. Рано или поздно настигнут. Если только около самого четвертого блока нас не ждут. Я бы там обязательно засаду поставил, как раз на случай, если кто вырвется. «Оператор в канале!» — услышали мы из рации знакомый голос. «Бойцам приготовиться к выгрузке. Через минуту водителям поставить платформы буквы «Л» — листва». «Какого?» — тут же возмутился Слива. «Гере, нужно время, чтобы отключить защиту», — резко ответил. «Я меняю магазин. На своем автомате». «Сколько? Откуда я знаю? Будем надеяться, что недолго, но к бою готовьтесь». Насчет боя не надо было говорить. Все и так понимали, что нас преследуют, и преследователи обязательно тут появятся. Где-то секунд через 10 я почувствовал, как мы начали замедляться. Жаль, нельзя выбраться наверх. Там выкорчеванная турель разворотила все, будь здоров. Железки торчали в разные стороны. Сила удара была просто сумасшедшей. Никогда бы не подумал, что один сук, пусть и крепкий, может вырвать из креплений пулемет, турель и порвать железо. Оставалось смотреть по сторонам только в смотровые щели и бойницы. «Пошли!» — снова дал команду оператор. «Первый и второе отделение, левый фланг, третий, четвертый, правый, пятый, тыл, шестое по центру». Наша платформа еще не успела толком остановиться и развернуться, как мы уже на ходу из нее выпрыгивали, как заправские десантники с вертолета. Те пять платформ по команде выстраивались, как им указали. Вон платформа, фургон, в которой Гера со своей аппаратурой бегу к ней, слива за мной. Также вижу, как бойцы тут же разбегаются в разные стороны. Кто-то даже быстро начинает окапываться, сооружая себе стрелковую ячейку. Судя по всему, почва тут мягкая, вон как земля в разные стороны летит. Шилон на кого-то орёт, размахивая руками. Мушкетёры прут РПГ и заряды к ним. Четвертый блок вот прямо перед нами. До него не больше 500-600 метров. Вокруг нас лес. Блок возвышается над ним, как какой-то исполинский дом. Скорее всего, дальше нам придется пробираться пешком. Платформы там не пройдут, слишком все заросло. Мы сюда-то как танки прорывались. Вон вижу одну из наших платформ. Она, походу, летела первой и прокладывала дорогу. Вся морда помята, отвал задром вверх, да и кузов по бокам весь в сильных вмятинах. Остальные платформы тоже помяты, но это больше всех. Летели мы, конечно, через лес, не жалея технику. Добежав до платформы с Герой, которая уже легла на днище, рывком открываю боковую дверь и врываюсь внутрь. Стоявший так около входа, малыш чуть не по башке своим кулаком не врезал. Сам виноват. Надо было крикнуть, предупредить, что это я. Малыш тут же отходит в сторону и, пропустив меня, выпрыгивает наружу. Копченый внутри, с четырьмя автоматами в руках, стоит в сторонке и смотрит в смотровую щель. Окос и этот второй, как его там, Нар, Через заднюю дверь уже вытаскивает антенну, им помогает песочный, копченый присоединился. Гера мечется от одного прибора к другому, крутит какие-то ручки щелкает тумблерами. Все в диком цейтноте, прямо ураган. Заметив меня, наш кучерявый резко говорит, почти кричит. «Отвали, я все знаю, надо быстрее, работаем, сам видишь. Как снимем защиту, скажу». И тут в лесу раздался выстрел. За ним еще один и еще. Я тут же понял, что это за выстрелы. И тут же кто-то истошно закричал. «Он не их снайперы, пацаны! Огонь!» Выкатываясь из фургона, наши бойцы палят во все стороны. От наших платформ летят искры, взрыв, еще один. Взрывается и у нас, и у них. «Саня, сюда давай!» — орет несливо, спрятавшись за одной из платформ. Бегу к нему, пригнувшись. Там вон еще бошки ребят торчат. Крот собрався чуть дальше. Также вижу, как трое кассов уже за шкирки оттаскивают раненых. «Блядь, мы стрелять-то начали не более 10 секунд!» А у нас уже раненый, и, походу, вон убитый тоже есть. Чуть дальше уткнувшись головой в траву, лежит указ. К нему пол сержант, пощупал пульс на шее, и, что-то крикнув, открыл огонь по лесу, из которого по нам стреляют. Добежав до пацанов, падуй в траву, где-то сверху просвистили пули, попадание в платформы все больше и больше. — Надо уходить! — перевернувшись на спину и быстро имея магазин на автомате, кричит Клёпа. — Их слишком много. Сейчас обойдут нас, их она, гранатами закидают. Тут сплошные деревья и овраги. «Ложись!» — зарал кто-то с нашей стороны. Взрыв. Ракета из РПГ влепилась в борт одной из наших платформ. Кто-то закричал. Следом ракета из РПГ попала в соседнюю. Снова взрыв и крики. Но платформы на месте. Борта вроде не пробили. «Второе отделение вытащить из платформ раненых и оттащить к доку», — командует оператор. К двум горящим платформам тут же срывается бойцов 8, Бегут короткими перебежками стреляют на ходу из положения лежа. Один на ходу, как будто налетает на препятствие, падает и больше не шевелится. Твою мать! Нас тут сейчас точно всех положит. Гера работает! Ару пацанам, пытаясь поймать в прицел какую-нибудь цель. Но вижу только вспышки, и как там метров 150 от нас, среди деревьев и кустов. Мелькает и архи, и анец, причем и тех, и других хватает в скафандрах. — Крот, за руль второй платформы! — раздается спокойный, уверенный голос оператора. — Уведи ее в сторону. У нас много раненых. Их нужно будет вывозить. Мушкетеры, уничтожить платформу противника, направление, по которому мы сюда прилетели. Пулеметчик на третьей платформе прикрой их. Стреляю, меняю магазины. Снова взрывы. Вход с обеих сторон пошло лучевое оружие. Но множество деревьев и бешеная пальба не дают ни тем, ни другим прицелиться. Лучи красиво врезаются в деревья и разлетаются сотнями искрами, как от сварки. Пулеметчики с наших платформ лупят очередями по лесу, выкашивать целые участки и разнося стволы деревьев в труху. Все дымится. Ничего толком не видно. Только хорошо видны вспышки от выстрелов. «Вжик-вжик!» Вижу два дымных следа. За ними практически сдвоенный взрыв. Отсюда не вижу, но, похоже, мушкетеры уничтожили такие эту вражескую платформу. Над деревьями поднимается небольшой огненный гриб. Вижу, как стоящие чуть сбоку от нас деревья буквально сносят мощнейшим ударом. Ага. Из ударного оружия выстрелили но расстояние далековато, не долетели. Снова взрывы, один рядом с нами, на голову сыпется труха и комья земли. Меняя очередной магазин, увидел, как платформа, в которой Гера снялась с места и встала точно между платформами, прикрываясь их корпусами. Копченый, малыш, песочный, все стреляют в разные стороны. Вокруг ад. Кто-то орет, кто-то стреляет, несут наших раненых. На моих глазах при очередной перезарядке Молодому укасу бойцу из наших, пуля снайпера попала прямо в лоб. Готов. Судя по пальбе, нас уже обошли с двух сторон. Бам! Мощнейший удар в платформу, за которой мы прятались. По ней как кувалдой врезали. Она аж подпрыгнула. Как нас никого не придавило, не понимаю. «Ударник вон в тех кустах!» Кричит лежащий метрах в пяти от нас указ и показывает рукой налево. Если попали в платформу... Значит, кто-то из противника подобрался к нашей импровизированной бригаде ближе, чем на 50 метров. Куда он показывает, я не увидел, зато это увидел сверху пулеметчик. Очередь разворотила сначала бревно, за которым тот лежал, а потом вверх заметнулись кровавые куски мяса. Бах! Взрыв рядом, в уши мгновенно, как вату набили. По башке, словно кувалдой врезали. От неожиданности бросая автомат, хватаюсь за свои уши и пытаюсь вздохнуть. Ничего не слышу, в глазах темной точки. Кажется, пытаюсь подняться, меня валят на землю, вижу рожи сливы, он что-то мне орёт, точки в глазах пропадают, но в ушах, кроме ваты, больше ничего. Поняв, что я жив, и со мной все нормально, он сует мне в руки мой автомат и забирает у меня рацию. Потом рывком переворачивает меня на живот и рукой показывает направление, куда стрелять. Трясу головой, бесполезно. Делаю несколько выстрелов в сторону леса, ничего не слышу. Щёлк, кончились патроны. Достаю из разгрузки очередной магазин Чую, что там остался еще один, последний. Пока меняю, бросаю взгляд на соседнюю нашу платформу. Там на пулемете лежит пулеметчик. Из его лица крупными каплями на крышу капает кровь. Клеп уже кого-то тащит, пытаясь ползти. Его ноги буксуют в траве. Еще взрывы, еще. Кое-какие коми земли долетают до нас. Блять, он же рыжего тащит. Рыжий вяло помогает ему ногами. Выпускаю последние патроны в сторону леса и ползу к ним. Вдвоем с клепой хватаем за шкирку рыжего и тащим куда-то в сторону, походу, вон туда. Там яма, в которой то и дело мелькает док, и парочка наших укасов и архи со свежими бинтами. Вижу, как клепа что-то мне орет, показываю ему на ухо. У того глаза гнем горят, ни слова не говоря он левой рукой, лодочкой потихоньку бьет мне в ухо. Ай, ты охренел! Ору я на него и понимаю, что слышу свой голос. Теперь слышишь? Да. Снова вот тащим рыжего, вот и яма. Тут куча раненых. «Крот пошел!» — слышу из чей-то рации голос оператора. «Эвакуация, эвакуация! Защита снята! Раненых во второй платформу, сбор вокруг нее и укрытие для раненых! Постарайтесь забрать всех наших, и раненых, и убитых!» Мне прям дико интересно стало, где он сам-то сидит. Кручу головой, стрелков с нашей стороны стало гораздо меньше. Оператора не вижу, зато вижу, как пацаны дружно отступают. Кто-то отстреливается, кто-то хватает своего товарища. «Их надо отвлечь!» — орет появившийся рядом слива. Прилетел Крот, в его фургон тут же начинают грузить раненых и убитых. Тех подряд закидывают в фургон, как дрова. Платформа с аппаратурой тоже поднялась, разворачивается. Вижу, как мелькают четыре руки, выкидывая из фургона всю аппаратуру. Копченый ее вовсю разгружает. Сам Геровон сидит, вернее, лежит в траве с ноутбуком. Рядом Окос со вторым, тоже пальцами по долбит. Нар чуть дальше бинтует свою правую руку. Судя по грохоту, там где-то рядом с ними малыш и песочный. Только они такие пушки на себя таскают. Их платформа резко разворачивается и тащит за собой антенну, которую они умудрились вытащить и подключить. Быстрее! орёт Гера, быстро покосившись на антенну. Кабеля, связывающие антенну и фургон, натянулись и вот-вот порвутся. Отсоединять их нет времени. Есть! Радостно орёт Окос и почти что кулаком бьет по клавиатуре. «Щпок!» Кабеля, связывающие антенну и платформу рвутся, антенна падает, из фургона копчены открывает огонь сразу из четырех автоматов чего есть-то? Они же вроде сняли защиту. Тут сзади что-то громко загудело. Загудело так, что мы все невольно посмотрели на блок. Там гудит все сильнее и сильнее. Дальше смотреть некогда, тут пули только так летают. Мне еще показалось, что что-то нереально мощное втягивает в себя воздух. «Грузитесь!» — вскакивай, кричит Гера. Качив на ноги, он сначала бьет по своему ноутбуку ногой, затем хватает его и со всей силы бьет его об пенек. Тот разлетается на мелкие кусочки. Око свой захлопывает. Они подбегают к нару, хватают того под руки и волокут за уже развернувшейся платформой. Только сейчас вижу, что у него левая нога перевязана. Так, две платформы у нас есть, две подбиты. И еще одного он лежит на днище. За пулеметом никого нет. Вернее, из турели торчат руки убитого пулеметчика. Оп, руки пропадают, и за пулеметом появляется один из бойцов Шилона. Раненых грузят в платформы в диком темпе. Мы собрались тут все на небольшом пятачке и отстреливаемся почти что во всех направлениях. Хотя нет, со стороны блока по нам никто не стреляет. Видимо, нападающие еще не догадались, что защита снята. Слева за руль, Хлопаю его по плечу, тыча в последнюю целую платформу. Тот срывается с места до платформы метров 10 Два рывка, и вот он уже забирается в кабину. Там рядом мушкетеры, оба быстро встав на колени, стреляют из РПГ, затем бросают их и запрыгивают в боковую дверь в фургон. Через пару секунд начинают стрелять из бойницы. «Блядь, вон мелькают трое боедов один в скафандре. Перезарядить свой автомат я успел. Когда не помню, видать, руки на автомате это сами сделали. Целюсь, стреляю короткими очередями в их сторону. Попал, не попал, не знаю. Но ветки вокруг них и над ними посшибал. Все трое тут же падают. Платформа со сливой за рулем уже поднимается над землей. Водить-то мы их все умеем. Научились уже. По ней то и дело попадают, искр отлетает куча. «РПГ!» — исташно закричал кто-то. За какие-то доли секунды я вижу, как из леса в сторону этой платформы летит ракета, оставляя за собой четкий дымный след. Слева в сторону!» — тут же заорал я, понимая, что она летит прямо в них. Видимо, ее не только я заметил. Пулеметчик вон из турели прекратил стрелять, быстро прыгнулся, что-то кричит фургон. Хлоп! слева успел дернуть платформу в сторону, ракеты платформы разминулись в считанных сантиметрах. Ракета пролетает дальше и взорвалась, врезавшись в дерево. «Пух, блядь, еще бы чуть и кирдык!» и тут сзади что-то громко зашумело. «Ложись!» — закричал, махая руками, окос. Кто-то упал, кто-то продолжает грузить раненых. «Ложись! Все! Сейчас продует!» — орёт окос и прыгает на замешкавшегося колючего шибаева своим телом. А дальше... Дальше раздался такой грохот, что я шахренел. Но сначала я увидел, как в нескольких местах из блока вырвался воздух. Вы когда-нибудь видели, как прорывает забившуюся трубу? Только не маленькую а метра полтора в диаметре. Так и тут. Сильнейшее давление сносит все на своем пути. Камни, кусты, деревья, траву. Все, что наросло над блоком на уровне этих выходных отверстий, и перед ними срывается мощнейшим давлением воздуха. И все это, походу, со всех сторон четвертого блока. Несмотря на то, что мы были где-то в полукилометре от него, до нас долетела куча всякого барахла. Тряпки, камни, ветки, земля. Все это разлетается в разные стороны. Видимость упала практически до нуля. Стрельба мгновенно стихла. Мне кажется, даже живое с Анец и то охренели от этого. Это ж сколько там атмосфер-то дунуло? Что это было? Ошалело спрашивает кто-то из бойцов. Вентиляция! орёт Окос, скатываясь с колючего. Внутренности блока продули. Мы не знали, можно там дышать внутри или нет. Быстро грузимся к четвертым воротам. Они сейчас откроются. Знать бы еще, где эти четвертые ворота. Скакиваю на ноги, помогаю дотащить до ближайшей платформы бойца. Ранен он и любит не знаю. Каким-то молодым парнем закидываем его в фургон. Стрельба-то после этого выхлопа стихла, но тут же возобновилась. «Валим, валим!» — орёт кто-то. «Окос в первую платформу! Быстро!» О, это оператор. Вон он с помпой в руках, по щеке бежит кровь. Пригнувшись, он быстро делает три выстрела в сторону леса. «Саня, давай!» — это слива. Крикнув мне, он кладёт автомат на дверь и выпускает длинную очередь в сторону леса. Платформа с кротом уже улетает, за ней вторая. Быстро смотрю по сторонам, всех забрали или нет. Таком аду и дыму это непонятно вроде все да запрыгивает им снова оррет слива из фургона показываются две руки разом одна над другой копченый откуда он там взялся я не знаю он тоже с другой стороны был едва я протянул ему руку как тут же появились его другие две руки с автоматами и разом начали стрелять «А, млядь зарал я и от испуга и от неожиданности орать я продолжал и в полете копченый рванул меня своими ручищами слишком сильно чуть не оторвав мне руку Я в прямом смысле слова влетел в фургон, врезавшись в котлету. Тот только успел свой автомат бросить и расставил руки, чтобы поймать меня. Вместе с мушкетером врезаемся в стенку фургона. Я продолжал орать. Котлета начал материться. «Поехали!» — зарал мамуля. Снова чувствую, как по нашему фургону попадают пули. Много. Часто. Скатываясь с котлеты, быстро осматриваюсь. «Всех погру!» Договорить да говорить я не успел, так как в задницу нам прилетело, и прилетело очень хорошо. Было такое ощущение, что в нас со всего хода въехал КамАЗ. Или чего-нибудь побольше. Те, кто тут был на ногах, тут же полетели и влепились в перегородку, разделяющую бодку и кабину. Друг в друга. Кажется, что-то хрустнуло, кто-то орёт. Я шалел, открыл глаза и посмотрел на задние двери. Их вогнуло внутрь. Все лежат, голова немного кружится. Зато я теперь слышу обеими ушами. Как так? Ничего не понятно. Я же так и бегал сейчас глухой на одно ухо. Кое-как разобравшись, где мои руки и где чужие, выбираюсь из-под пацанов. Все немного заторможенные. «Все живы!» — кричит мамуля. Честно, непонятно. Вижу, Песочного лежит без сознания. Рядом еще тела из бойцов. Копченый сидит на заднице, держась за свою голову сразу четырьмя руками. Из тел куча мала, но многие как-то шевелятся. Мне на глаза попадается стоящий на небольшой полке ящик с гранатами. Прыгая по пацанам, несусь к нему, хватаю ящик и в конец фургона. Кто-то орёт от того, что я на него наступил. Мы летим, по нам также стреляют. Начинаю хватать гранаты, выдергивать кольца и по одной выкидываю их в смотровую щель, которой после попадания в нашу корму стало гораздо больше. Через несколько секунд за нами начинают раздаваться взрывы один за другим. Где мы? Где блок? Где эти четвёртые ворота? Ничего не понятно. И тут из кабины заорал слива. «Держитесь!» кто-то успел за что-нибудь схватиться, кто-то нет. Я успел вцепиться в котлету, тот охнув в болтающейся ремне. Бам-бам! Вокруг нас грохот скрежет, снова мы падаем друг на друга. Больно бью силбом об стенку в глазах зайчики. «Закрывай!» — орёт кто-то снаружи. «Мои внутри пацаны!» — радостно орёт из кабины слива и добавляет пару предложений матом. Кто на ногах! Наружу! Быстро! Твою ж мать!» Поднимаю котлету, ещё кого-то прорываясь к боковой двери. Её уже открывает боец, открыв он просто вываливается наружу. Хорошо слева догадался опустить платформу на днище. Убился бы парень. Пол какой-то твердый. Мы внутри четвертого блока. В отсеке, в котором стопками лежат какие-то блоки. Три наши платформы внутри. Пацаны из них валятся только так. Ворота открыты. Около них двое наших бойцов уже стреляют наружу из автоматов. Вижу мелькнувшую снаружи платформу. Преследователи еще одна, а вон и фигурки появились. Они за нами прямо по пятам идут. Подбежавший архи бьет по какой-то панели слева и сверху тут же падает створка Прямо раз и перекрывает вход. Я ж обалдел от того, как быстро она упала, а эти двое стрелков еле успевают прекратить стрелять. Все, как говорится, мы в домике. А тут светло, лампы вон горят, освещение хватает за глаза. Что же тут за источник энергии такой? Что он 25 лет работает? А дышится тут, кстати, легко, прям свежо, прохладно только. Из платформ уже выгружают раненых бойцов. Где медицинский бокс, кричит Док. Нужны инструменты. Сначала все включить нужно, отвечает ему Окос. Тут все в спящем режиме. Сейчас все сделаем. Саша, зовет меня Гера, бери двух бойцов и за нами. Куда? обалдел я. Центральный пост. Включать все, и также нужно включить защиту и взять управление на себя, чтобы живоеды Сарки не взломали какой-нибудь люк и не проникли внутрь. Слива оружие! Крот! Парни тут же подбегают ко мне. — Берите его, — командует Окас, показывая на Нара. — Все остальные будьте тут, — орёт он на весь отсек, чтобы его все слышали. — Почти все двери заблокированы. Мы сейчас все сделаем. Подхватываем его под руки. — Быстрее, быстрее! — поторапливает нас Окас. — Вот лифт. Гера, держи! — сует ему в руки свой ноут. — Четвертая папка. Там все коды. — Нар, твое второе кресло. Сможешь? — Смогу. Морщится тот от боли, пока мы его тащим за этими двумя. Руку чутко зацепило. Нога больше болит. Потом посмотрим. Вот лифт. Окос прикладывает к панели карточку, который вытащил из кармана. Что-то пищит. Нажимает кнопку, двери тут же открываются. Вваливаемся внутрь. В лифте на панели 10 кнопок с цифрами от 1 до 10. Окос нажимает кнопку с цифрой 5. Центральным центральном посту ничего не трогайте», — предупреждает он нас. «Ничего не нажимайте, не крутите». «Да понятно». Честно, мне было дико интересно, какой он, этот центральный пост, тут. Мы же как-никак на космическом корабле. Пусть он и одноразового использования, но это, блядь, космический корабль. Не, я, конечно, видел многочисленные схемы и чертежи этого блока. Они, в принципе, все одинаковые. Но вот так вживую все, естественно, гораздо интересней. Помню, как меня поразили его размеры и как там, что внутри устроено. Кстати говоря, в тот раз, когда мы первый раз прикидывали, сколько этажей в таком блоке, то немного ошиблись. Думали, что 16. Оказалось, 10. Вон и в лифте тут 10 кнопок. И сам центральный пост находится почти что в центре блока. Это сделано на тот случай, если посадка будет жесткой. Крутить его там начнет или скалы какие, может быть, блок будет подбит или частично разрушен. Поэтому центр управления находится внутри. Экипаж, который отвечает за функционирование блока, максимально защищен. Помню, мы еще спорили, почему, мол, на корабле «Матки» Ну, который нес все эти блоки, так не сделать. Там центр управления в носу. Вот там-то как раз все и погибли, когда по ошибке штурмана они залетели в метеоритное облако. Но тут уже ничего не поделаешь. Так корабль был построен. Раздается звуковой сигнал. Двери открываются. Тут же в коридоре загораются пару лампочек, освещая нам путь. «За мной!» Первый выбегает из лифта окос. Мы прям за ним. Крот со сливы несут охующего нара. Коридор как коридор, в конце вижу большие раздвижные двери. На панели слева горят три красные лампочки. Снова ОКОС достает из кармана эту пластиковую карточку и прикладывает ее к этой панели. Тот же раздается звуковой сигнал. Одна лампочка загорается красным, рядом открывается небольшая панель с цифрами, он набирает код, загорается вторая, следом он вытаскивает из кармана что-то типа ключа, вставляет в небольшое отверстие и поворачивает. Есть! Загорается третья лампочка. Свет в коридоре резко становится ярче, и двери начинают разъезжаться в стороны. «А если б тебя, млять, убили?» — наезжает на него Слива. «Как бы мы туда проникли?» «Но не убили же!» — спокойно отвечает Тота, повернувшись боком, втискивается в образовавшуюся щель. «Спокойно, Слива!» — говорит ему Гера. «У меня тоже такие есть!» достают из кармана такую же карточку и ключ. Тьот же, блин! Про карточку и тем более этот ключ даже я не знал!» «Мы и вам не сказали специально про карточку и ключ», — успел шепнуть мне Гера, «чтобы шпионы не знали». «Понятно». И вот он, центральный пост. Помещение по площади метров 25-30. Откуда-то из стен подается слабое освещение. Не тускло, но и не светло. Четыре кресла перед полукруглой панелью. Все, больше ничего нет. Окос подбегает к панели, вставляет в нее этот ключ и резко поворачивает. «Гера, вон кресло!» Резко развернувшись к нему, говорит он показывая на крайне левое кресло. «Штекер там! Нара вот сюда сажайте!» это уже пацанам! Они его так и держат на руках!» «Вы там стоите, ничего не трогайте!» Кресло для Нара как раз рядом с Герой. «Да не трогай, мля!» — огрызнулся Слива. Сам он плюхается в крайне правое. «Но уже давай, запускайся быстрее!» — бубнит Окос. Парни сажают в кресло Нара. Свет в стене моргнул, на секунду потух, а потом стал разгораться все сильнее и сильнее. Вместе с ним стала жевать эта полукруглая панель. Ну, не сказать, чтобы я сильно удивился, даже как-то немного разочаровался увиденным. Я думал тут прям «ух и ах!», а тут тоже мне космический корабль, браздящий просторы космоса. На многочисленных картинках и в кино, которые я видел в своей жизни. Та же самая панель на каком-нибудь Боинге или Аэробусе, и то красивее, там и подсветка ловчее. Тут она какая-то изумрудная, и кнопок и крутилок всяких там больше, и экраны другие. Ручки управления тягой, все такое. А тут ничего, даже джойстиков нет. Тоже мне космический корабль. Стены по бокам, и позади нас голые. Нет никаких шкафчиков, плакатов, ничего. Просто голые стены. Все по-спартански. Видимо, этим центральным постом пользовались нечасто. А то бы давно сюда уже мебели какой натаскали. А может, у них так заведено? Ну ладно. Тут напротив каждого кресла. Из этой панели вылезли небольшие экраны, по которым тут же побежали какие-то строчки, а вон еще и какая-то небольшая клавиатура откуда-то из ниши появилась. — Нар-доклад! — произнес Окас. — Минуту. У него на экране, откуда ни возьмись, появилось изображение с множества камер. Подойдя поближе, я понял, что это камеры наружного наблюдения. Он как-то махнул рукой, и экран стал больше раза в два. — Охренеть! — обалдел Слива. — Это как так? — Тихо ты! — шикнул на него Крот. Камер было много. Правда, половины не показывали, но следующие 10 секунд Нар пальчиком тыкая в экран убрал с него все те, которые не показывают, а затем быстро стал увеличивать изображение всех камер по одной. Как на каком-нибудь смартфоне, только все это было гораздо быстрее. Тут то мы и увидели, что вокруг блока множество анец архи, их платформ. Вон, где кучки стоят, где в цепь растянулись. В другом окошке мы увидели, как из двух подлетевших платформ посыпался десант жабоедов в скафандрах. Камеры показывали недалеко от блока дома не больше 50 метров. Слишком много зелени. Но каждого бойца, которого видела система, тут же окружал красный прямоугольник. На соседнем экране бежали какие-то цифры. Мы даже видели, что система распознает их оружие. Сколько же их тут? Тихо сказал я. 53. Тут же ответил Нар. Вижу еще приближающиеся платформы. Хлоп. Рядом появился еще экран. Да как так-то? Этот первый автоматически сдвинулся чуть левее. На этом экране появилось какое-то изображение в разрезе, как бы линии какие. На подходе еще три платформы, тоже проинформировал Нар. Количество десанта пока непонятно. Эти платформы в разрезе были очень хорошо видны. «Место, где у нас бой, сможешь рассмотреть?» — спросил я у Нара. «Нет, деревьев много. Окос, запускай систему защиты». «Гера, ты подключился?» — спросил у него Окос. «Да, сейчас». Гера там колдовал с нотом. «Те двери и люки заблокированы», — быстро сказал Окос. «Теперь либо только взрывать, либо резать. Гера, что там у тебя?» «Так, четвертая папка. Диктую первую строчку кодов». Он ее быстро диктовал, а Окос вводил цифры и буквы. Весь вот занял минуты полторы. Пока они это делали, Нар снова вывел картинку, где собрались в кучу архи и жабоеды, и стало их там гораздо больше. Видать, собрались и думают, как поступить дальше». «Вот бы по ним сейчас врезать чем-нибудь!» Мечтательно произнес Слива. «Сейчас все будет!» — улыбнулся Нар. «У меня все готово!» — воскликнул Окос. «Проверяй!» Нар, кивнув, снова начал нажимать кнопки. «Есть!» — улыбнулся он. «Система защиты под моим контролем. Функционирует на 73%. И этого хватит за глаза». Затем резко повернулся ко мне и спросил. «Мочим?» Вот что я мог ответить. «Мочим?» Его пальцы тут же забегали по кнопкам, Два экрана рассыпались на прямоугольники. Каждый анец или архи был тут же окружен красным прямоугольником, которые в течение нескольких секунд стали зеленые. Все это заняло еще около минуты. «Но ловите, уроды!» — зло произнес Нар. В последнюю секунду я увидел, как у Геры и Окаса на экранах тоже появились изображения с камер. Ну а дальше? Дальше просто там, где стояли бойцы, все вспухло. Звука не было. Просто на экранах были видны множество взрывов. Экраны тут же заволокло дымом, а все эти прямоугольники после взрывов стали становиться синими и исчезать. «Цели поражены», — доложился через минуту Нар. «Живых нет. Жалко, внешние микрофоны не работают. Потом посмотрю, что с ними, а так еще веселее было бы». Когда дым рассеялся, мы увидели, что там произошло. Леса на добрые метров 100-150 от блока больше не было. По нему как какой-то метлой прошлись. Были воронки, кое-где что-то горело. Вон платформы горят, деревья. Просто обалдеть. Мы были под очень большим впечатлением. Взрывы-то вроде небольшие, но накрыло всех разом. Всех тех, кто был вокруг четвертого блока. Выжить там было невозможно. «Такое ощущение, что из града врезали», — обалдевший произнес Крот. «Ты что по ним врезал-то?» «Вот этим», — довольно произнес Нар, выводя на экран картинку. Там тут же появилась ракета в разрезе и с характеристиками. Ракета «Земля-Земля», предназначена для уничтожения живой силы и техники противника. «Пулеметы есть, пушки небольшие, но я предпочел ракетами. Есть еще земля-воздух». «Ага, видели такие», — тут же сказал я. «У нас одному такая чуть в задницу не прилетела». «Систему жизнеобеспечения запустил», — доложился Окас. «Пять минут, и тут будет тепло». Замки разблокировал. Теперь можно ходить, где хотите. Только сейчас момент. Док в медицинский блок хотел. Там много чего полезного для раненых бойцов есть. Медицинский блок вообще весь рабочий. Как правило, его как центральный пост берегут. Вот, держите. Тут он протянул нам пяток небольших лэптоп. Как уже боедов были. Тут вся информация по блоку. Где что, ходы, связь, как СМС. Ключи от всех дверей. Можете даже какие-то двери закрыть на код. Короче, разберетесь. «А, вот еще!» — спохватился он и достал из небольшого выдвижного ящичка маленькую гарнитуру. «Это для связи. Сколько вам нужно?» «Ух ты, как прикольно!» — тут же восхитился Слива, начав тыкать в кнопки на одном из планшетов. Крот тут же схватил один себе и тоже начал тыкать в кнопки, высунув язык. «Сколько есть?» — спросил я. «Ну, штук 15-20. прищурившись оценил их количество окос. «Давай пацанам раздам, сейчас по блоку все разойдутся, хрен найдешь кого!» Две оставлю мне и Гере, остальные он выгреб из ящика и протянул мне. Тут же маленькие зарядники, проводок в лэптоп и пошла зарядка. Через пару минут уже будут работать, полная зарядка 10 минут. Ну и отлично, зарядим все, настроим и будем общаться. Ну, а мы тут пока связью займемся, — довольно хрустнул пальцами Окас. Гера, что там тебе нужно было? Кое-какую аппаратуру из нашей платформы. Копченого найдите, он знает про тот ящик, покажет. «Вот его с ним и пришлем», — тут же сказал Крот. «В дверь стучать или звонить как-то?» Как только мы сюда вошли, двери за нами закрылись. «Мы ее увидим», — ответил Окос и тут же вывел на большой экран, который появился посередине панели, все внутренние камеры блока. «Вон я вижу наших пацанов в отсеке, в котором все остались». «Пошли уже», — поторопил я ребят. «Надо раненам помощь оказать. Берите его». Крот и Слива снова подхватили Нара и потащили его к выходу. «Найдите Бесана!» — крикнул нам Окас, когда двери разъехались в стороны, и мы уже выходили из центрального поста. «Бесан знает, как пользоваться медицинской аппаратурой. Кажется, я знаю, кого он имеет в виду. Там все парнишка доку нашему помогал с ранеными. Ладно, пошли уже». «Держись, дружище!» — ободряюще сказал Нару слива. «Сейчас док тобой займется». «Ты молодец!» — подключился к похвале я. Нар был бледен. На лбу выступили капельки пота. Видимо, держался он за пультом только на силе воли.